Мне и вправду понравилось. Странная, наверное, картинка. Стоит на садовом кольце черный СААП, а в нем двое немолодых людей целуются самозабвенно, как школьники. Эй, рыжий, полегче, ты меня задушишь, и люди кругом. Плевать. Вдруг кто-то постучал в стекло. Мы отпрянули друг от друга. «Милиционер». «Молоденький парнишка!» «Тебе чего, командир?» Спросил Рыжий без тени смущения. «Извиняюсь, тут стоянка запрещена». «Да?» «Прости, командир, не заметил. Готов уплатить штраф». Парнишка покраснел, но сказал. «Придется гражданин». И закашлялся. Рыжий сунул ему какие-то деньги. «Я свободен?» Тот взял деньги, еще больше покраснел и пробормотал. «Не нарушайте больше, папаша!» Мы чуть не умерли со смеху. «А что, ему лет двадцать, вполне мог бы быть моим сыном!» Покачал головой рыжий. «День, день, я люблю тебя!» «Уж так прямо и любишь!» «Так прямо и люблю!» «А танцевать поедем?» но ну, в принципе, уже не обязательно Но если ты хочешь, не обязательно Но поговорить надо Говори Нет, обстановка не та Поехали куда-нибудь, я есть захотел Вообще-то я тоже Это после твоих поцелуев День-день, не буди во мне зверя А разве он еще не пробудился? Слушай, это бесчеловечно «Ладно, живи. Куда поедем?» «Это не проблема. Тут неподалеку есть кабачок. Вкусно кормят, и там тихо». «Согласна». Кабачок и в самом деле был приятный. Народу мало, тихо и уютно. Сделав заказ, рыжий сгреб мои руки, сжал их и, глядя мне прямо в глаза, сказал «Знаешь, Динь-Динь, про какую операцию я говорил?» Я вдруг испугалась. «Нет, откуда?» «Я съездил к своей девушке. Она сейчас живет за городом. И сказал ей, что все, что я встретил женщину, ну и все такое. Господи, зачем?» «Динь-Динь, я хочу прийти к тебе свободным, совсем, чтобы ты не думала». Вот, Рыжий, ты нормальный? Сколько ты с этой девушкой знаком? Три года. Она тебя любит? Откуда я знаю? И потом, я-то ее не люблю. Но ведь ей, наверное, больно. А разве бывает так, чтобы никому не было больно? В этот момент нам подали окрошку. В ней плавали кусочки льда. «Рыжий, но ведь я тебе ничего не обещала, а ты сразу помчался докладывать своей девушке. Не слишком ли скоропалительно? Ты что, вообще такой, да? А если года через три ты встретишь еще какую-то женщину, которая тебе понравится, ты сразу придешь ко мне и все расскажешь? Исключено. Почему?» потому что со мной такого еще не было и не будет. Ерунда. Когда влюбляешься, всегда кажется, что такого еще не было, а потом все повторяется рыжий. Тоже мне, Василиса Премудрая, много ты понимаешь. Но даже если допустить, что ты права, то разве не лучше сразу честно признаться, чем годами тянуть резину, изменять тайком и все такое. «Слушай, а как ты с такими воззрениями бизнесом занимаешься? Ты по определению должен прогореть. И я теперь понимаю, почему ты бросил флот, небось, срезал правду матку начальству». «Было и такое», — засмеялся он. «Но дело не в этом. Ты скажи, пойдешь за меня замуж?» Ну, не делай таких больших глаз. Я же не настаиваю пока на оформление отношений. Пока так поживем. Просто ты считай себя замужней женщиной, а я буду считать себя женатым. И все.